Важный юридический документ этого периода, древнейший русский кодекс законов «Русская правда» был переведен автором настоящего тома. Он опубликован в собрании озаглавленном «Средневековые русские законы. Памятники цивилизации. Номер 41. Издательство Колумбийского университета. 1947 год. И читатель Киевской Руси может использовать его как дополнение к этому изданию». Следует сказать несколько слов о структуре этого тома. Хронологическое повествование чередуется в нем с систематическим рассмотрением различных аспектов киевской цивилизации. Последняя глава является собою попытку предложить общую картину взаимоотношений киевского периода между русскими и другими нациями с тем, чтобы дать возможность понимания особого положения России в средневековом мире. Недостатком такой структуры является то, что она делает неизбежными некоторые повторения. Автор, однако, полагает, что достоинство метода превалирует над его недостатками, поскольку никакая адекватная идея развития нации, в данном случае русской нации, не может быть получена лишь путем простого хронологического обозрения фактов. Так же, как и при подготовке Древней Руси, Я многое получил от помощи и советов друзей и коллег. Роман Якобсон любезно согласился прочесть всю рукопись. Его комментарии и предложения в филологической и иных областях оказались бесценными. Среди обсужденных с ним проблем было славянское язычество, по поводу которого я также имел возможность проконсультироваться с Вальтером Бруно Хеннингом и Всеволодом Базановым. Вне сомнения, ни один из этих ученых не является ответственным за какие-либо неортодоксальные заключения, содержащиеся в этой книге. Георгий Петрович Федотов позволил мне прочитать в рукписи свое сочинение «Русское религиозное сознание. Киевское христианство». И хотя я не могу принять все его выводы, это чтение чрезвычайно мне помогло. Я хочу также выразить мою признательность Якобу Бромбергу, Николаю Мартиновичу и Владимиру Минорскому за ценные предложения, а Пьеру Ковалевскому и Сергею Якобсону за библиографические справки. И, наконец, не в последнюю очередь я обязан моей жене Нине вернадской за помощь в подготовке раздела о русской музыке. Карта исполнена Николаем Крижановским, членом Американского географического общества. Автор должен также поблагодарить за помощь персонал библиотеки Ельского университета, издательский отдел Ель, Юниверсити, Пресс, мисс Аннабел Лорнт и миссис Франк Мак Муллен за их помощь в подготовке рукописи к печати. Выражаю также признательность за любезное разрешение цитировать опубликованные ими книги издательству Колумбийского университета, цитаты из книги «Берджес. основания политической науки» Мэттуэн и компания, цитаты из книги «Мариот. Англо-русские отношения. 1689-1943» и «Пантеон Букс Инкорпорейтед» — цитаты из русских сказок. Публикация этого тома была бы невозможной без финансовой помощи Фонда гуманитарных наук Нью-Йорка, и автор выражает свою благодарность этой организации. Георгий Вернадский, Нью-Хэйвен, Коннектикут, май 1947 года. Глава первая. Место Киевской Руси в истории. Первое. Европа ли Россия? С точки зрения географии Европа – это западное продолжение Азии, азиатский мыс. Однако в традиционной географической школе эта территория рассматривается как отдельный континент, ограниченный на востоке Уральскими горами. С этой позиции Россия отводится своего рода промежуточное положение, и она разделяется на две части.